«Сверх того, значенный как Коконос, до исполнения приговора должен быть подвергнут чрезвычайной пытке в десять клиньев». Коконос скачал на ноги, испепеляя судью сверкающим взглядом. «Зачем?» — воскликнул он, не найдя кроме этого винаивного вопроса других слов, чтобы выразить множество мыслей, зародившихся у него в мозгу. «В самом деле, пытка была для Коконоса полнейшим крушением его надежд». Его отправят в часовню только после пытки, а от пытки часто умирали. И умирали тем вернее, чем сильнее и мужественнее был человек, смотревший на вынужденное признание, как на малодушие. А если человек ни в чем не признавался, пытку продолжали. И не только продолжали, но пытали еще более жестоко. Судья не удостоил как Коконуса ответом, так как окончание приговора отвечало за него, а потому продолжал читать. дабы заставить его назвать своих сообщников, раскрыть заговор и все козни во всех подробностях. «Черт побери!» — воскликнул как Коконус. «Вот это я называю гнусностью, вот это называю больше, чем гнусностью, это я называю подлостью». Привыкший к различным проявлениям гнева несчастных жертв, гнева, которые страдания ослабляют, превращая слезы, бесстрастный судья сделал знак рукой. Коконоса схватили за ноги и за плечи, свалили с ног, понесли, усадили на допросный стул и прикрутили к нему веревками, прежде чем он успел даже разглядеть тех, кто совершал над ним насилие. «Негодяи — Негодяи! — кричал Коконос, сотрясая в пароксизме ярости стул и его ножки так, что заставил отступить самих истязателей. — Негодяи! Пытайте, бейте, режьте меня на куски, но, клянусь, вы ничего не узнаете! — Вы воображаете, что вашими железками и деревяшками можно заставить говорить такого родовитого дворянина, как я? Попробуйте, попробуйте, я презираю вас. — Секретарь, приготовьтесь записывать, — сказал судья. «Да — Да-да, приготовляйся, — рычал как он нас Будет себе работа, если станешь записывать то, что я скажу вам всем, гнусные палачи. Пиши, пиши. — Вам угодно сделать признание? — также спокойно спросил судья. Ни одного слова, ничего, идите к черту. Вы лучше поразмыслите, сударь, пока они все приготовят. Мэтр, приладьте господину сапожки. При этих словах человек, доселе неподвижно стоявший с веревкой в руке, отделился от столба и медленным шагом подошел к Аконосу. Тот повернулся к нему лицом, чтобы скорчить ему рожу. Это был мэтр Кабош, палащ Парижского судебного округа. Скорбное изумление выразилось на лице Коконоса. Вместо того, чтобы биться и кричать, он замер, будучи не в силах отвести взгляд от лица этого забытого им друга, появившегося в такую минуту. Кабош, на лице которого не дрогнул ни один мускул и который, казалось, никогда в жизни не видел Коконоса, кроме как на станке, задвинул ему две доски меж голеней. Две такие же доски приложил голенем снаружи и обвязал все это веревкой, которую держал в руке. Это сооружение называлось сапогами. При простой пытке забивалось шесть деревянных клиньев между внутренними досками, которые, двигаясь, раздавливали мускулы. При пытке чрезвычайной забивали десять клиньев, и тогда доски не только раздавливали мускулы, но и дробили кости. Закончив подготовку, мэтр Кабош просунул кончик клина между досками и, опустившись на одно колено, поднял молот и посмотрел на судью. «Вы намерены говорить?» — спросил судья. «Нет», — решительно ответил Коконус, хотя капли пота выступили у него на лбу, а волосы на голове встали дыбом. «В таком случае первый простой клин», — сказал судья. кабуш поднял руку с тяжелым молотом и обрушил на Клин страшный удар, издавший глухой звук. как он Коконос даже не скрикнул от первого удара, обычно вызывавшего стону самых решительных людей. Больше того, на лице пьемонца не выразилось ничего, кроме неописуемого изумления. Он удивленными глазами посмотрел на Кабоша, который, подняв руку, стоял в полоборота к судье, готовясь повторить удар. «С какой целью вы спрятались в лесу?» — спросил судья. «Чтобы посидеть в тени», — ответил Коконус. «Продолжайте», — сказал судья. Кабош нанес второй удар, издавший тот же звук, что и первый. Но, как и при первом ударе, Коконус даже бровью не повел и с тем же выражением взглянул на палача. Судья нахмурил брови. «Стойкий христианин!» — проворчал он. «Мэтр, до конца ли вошел клин?» Кабош нагнулся, чтобы посмотреть, но, наклоняясь над Коконосом, шепнул ему, «Да кричите же, несчастный!» и, выпрямившись, доложил, «До конца, сударь!» «Второй простой!» — хладнокровно приказал судья. Эти четыре слова Кабоша объяснили Коконосу все. Благородный палач оказывал своему другу величайшую милость, какую только мог оказать дворянину палач Он избавлял Коконоса не только от мучений, но и от позора признаний, вбивая ему межголени клинья из упругой кожи, лишь сверху обложенное деревом, вместо цельных дубовых клиньев. Более того, сохранял Коконосу силы, достойные взойти на эшафот. — Ах, добрый-добрый кабош! — прошептал Коконос. — Будь спокоен. «Раз ты просишь, я заору так, что если ты будешь мною недоволен, значит, на тебя трудно угодить». В это время Кабуш просунул конец второго клина толще первого. «Продолжайте», — сказал судья. Тут Кабуш ударил так, словно намеревался разрушить Винсенский донжон. «Ой-ой-ой! У-у-у!» на все лады заорал Коконос. «Тысяча громов! Осторожней! выломайте мне кости!» — Ага, — ухмыляясь, — сказал судья. — Второй сделал свое дело, а то я уж и не знал, на что подумать. как Коконос дышал шумно, как кузнечный мех. — Так что же вы делали в лесу? — повторил судья. — Эй, черт побери, я уже сказал вам. Дышал свежим воздухом. — Продолжайте, — приказал судья. — Признавайтесь, — шепнул Коконосу на ухо кабош. — В чем? В чем хотите, только признавайтесь. Кабош нанес удар не менее усердно. Коконус думал, что задохнется от крика. — Ох, — произнес он, — что вы хотите знать, сударь? По чьему приказанию я был в лесу? — Да, сударь, по приказанию герцога Лансонского. — Записывайте, — приказал судья. — Если я совершил преступление, устраивая ловушку королю наварскому продолжал как Коконус, — то ведь я был только орудием, сударь, я выполнял приказание моего господина. секретарь принял себя записывать. — Ага, ты донес на меня бледное рожа, — пробормотал страдалец. — Погоди же у меня, погоди. И он рассказал, как герцог Лансонский пришел к королю Наварскому, как герцог встречался с Дамуи, рассказал историю с вишневым плащом, рассказал все, не забывая рать и время от времени заставляя опускать на себя новую дару молота